Глава 49 Я спустилась в вестибюль больницы и без сил опустилась на одну из стоявших здесь скамеек. Звонок Паши застал меня тогда, когда я ехала в автобусе. Много он узнать не смог. Зато я, поговорив сейчас с врачом, выяснила все. Взгляд опустился на папку с бумагами, что мне дали. Протезирование аортального клапана, рубцовые изменения створок гемодинамические нарушения. Десятки медицинских терминов крутились в голове. Но я с трудом понимала значение этих слов. Единственное, что мне было предельно ясно, маме срочно требуется операция. Настолько срочно, что мама уже сей час лежит в реанимации и навещать ее нельзя. Дорогая операция. Это мне врач тоже объяснил. Бесплатно по квоте такие, к сожалению, не делают. «Сумму мне тоже озвучили». «Озвучили». Мысленно усмехнувшись, я взяла в руки один из листов, на котором была указана и сумма, и платежные реквизиты. Вот только... У меня была ровно половина, с учетом всех накоплений и полученного от Лазаревых. Шумно выдохнув, я поднялась на ноги и пошла в сторону выхода. Я знала, что делать. Другого варианта просто нет. Достав телефон, я вбила в поисковике название банка, чтобы посмотреть, где находится ближайшее от меня отделение. Надеюсь, мне одобрят кредит, ведь иначе я просто не представляла, что еще смогу сделать. «Простите», – прошептала я, врезавшись в кого-то, сосредоточив все внимание на карте в телефоне. Из-за стоявших в глазах слез я никак не могла понять, правильно ли я иду переставляя ноги больше по инерции, чем... «Стой!» — голос показался мне знакомым. «Здравствуй, Алина!» «Андрей!» — узнала я того, в кого умудрилась врезаться. «Прости, я...» «Пойдем!» — не стал он дослушивать. Забрав у меня небольшую сумку с вещами, он уверенно обнял меня за талию и начал уводить куда-то в другую сторону. «Ты все обсудила с врачом!» Ответить я не смогла, жалобно всхлипнув и рвано кивнув и с последних сил, стараясь сдержать слезы. Ненавидела прилюдно показывать слабость, и не любила, когда так делали другие, но сейчас ничего не могла с собой поделать. Я позволила усадить себя в машину. Не возразила, когда Андрей занял водительское сиденье и забрал из моих рук бумаги, откладывая их на заднее сиденье. Туда же он отправил и мой небольшой багаж. Все, на чем я была сконцентрирована в этот момент, это на попытках взять себя в руки и перестать размазывать слезы по щекам. «Держи». Когда я почти успокоилась, Андрей протянул мне упаковку бумажных салфеток. «Спасибо», – прошептала я, открывая их. «И прости». «Перестань», – не дал мне договорить Андрей. Я рад, что ты немного успокоилась. Все поправимо. Тебе ведь объяснили, что операция, пусть и на сердце, в наше время безопасна. И что все будет хорошо. Да, не стала я спорить. Не объяснять же ему, что у меня нет такой суммы, а значит и никакого все поправимо, тоже нет, пока нет. Что ты здесь делаешь? Решила я спросить, окончательно взяв себя в руки. «Ждал тебя», — ответил Андрей. «Паша меня сдал», — внесла я предположение, заторможенно наблюдая, как Андрей склоняется в мою сторону и... пристегивает ремнем безопасности. «Что ты делаешь?» «Ты устала», — мягко пояснил Андрей. «Бессонная ночь, тяжелый разговор с врачом. Я просто хочу отвезти тебя. Ты в центральной гостинице решил остановиться». «Тебе нужно отдохнуть, Лин. Он повернул ключ зажигания, ожидая от меня ответа и мельком поясняя. «Паша попросил меня узнать, что с твоей мамой. А когда он сказал, что ты выехала, я сразу понял, что с вокзала ты помчишься сюда». «Разве я могла поступить иначе?» — ответила я вопросом на его слова. «Не могла», — произнес очевидное Андрей, хотя тут и так все было понятно. А еще я понимала правоту его слов про отдых. Перед походом в банк мне нужно привести себя в порядок и собраться. Морально собраться. Кажется, Андрей появился вовремя. Боюсь, не останови он меня, я бы пришла в банк заплаканная и... Ничего бы мне не дали. Однозначно. «Отвези меня домой, пожалуйста», — попросила я. «Ко мне?» — начал Андрей, тут же нахмуриваясь. «К тебе?» «Может, лучше в гостиницу?» «Там Катя одна», — пояснила я. «Наверняка напугана до чертиков. Не могу я так». «Я понимаю, просто...» Андрей привел машину в движение, плавно выруливая на дорогу с парковки больницы. «Просто она тебя терпеть не может». И, учитывая... «Боже, Андрей!» Я грустно усмехнулась, устала, откидываясь на сиденье. «Она моя сестра!» «Да и какая разница, что было?» «Это было и было. Она ребенок. Она хотела как лучше. Хоть это ее и не оправдывает, но...» «Ты на нее не злишься», — с каким-то неверием произнес Андрей. Тогда злилась, призналась я. Уехав, я часто ловила себя на мысли, что даже ненавижу ее. Я догадалась, что это она тебе что-то сказала, не разобравшись в ситуации. Да и как она могла разобраться? Ей было одиннадцать. А потом я устало махнула рукой. «Я просто поняла, что раз ты так легко отказался от меня из-за слов ребенка, то стоит ли винить ее? Не она, так что-нибудь другое». «Ты ведь знаешь, что это не так», — не согласился со мной Андрей. «Я бы...» «Какая разница?» — не дала я ему договорить, чувствуя, что начинаю злиться. «Ты серьезно хочешь все еще раз обсудить?» «Нет!» Остановившись на светофоре, Андрей повернул на меня голову. «Прости, сейчас действительно не время. Я лишь кивнула, отвернувшись к окну. Сейчас не время, и потом тоже будет не время. Своё мы упустили, и уже давно, но я не хотела больше спорить, да и говорить, если честно, тоже». Лишь когда мы подъехали к моему дому, я почувствовала необходимость что-то сказать, но язык словно прирос к небу. Все было так знакомо. Я, Андрей, машина, снова. Тот же дом, тот же подъезд, только мы совершенно другие. А ведь когда-то я жизни без него не представляла. Я поднимусь с тобой. Я хотела отказаться, но Андрей не спрашивал, он утверждал. «Не спорь!» «Андрей!» «Алина!» — коротко произнес он, отстегивая ремень и выбираясь из машины. Я молча наблюдала, как он достает мои вещи, как подходит к моей двери, как открывает ее, смотря на меня с ожиданием. «Хорошо», — сказала я, вылезая из машины. «Я не буду спорить». «Вот и умничка!» Пиликнув сигнализации, Андрей свободной рукой нашел мою ладонь и слегка сжал пальцы, подбадривая. «Никогда не признаюсь в этом вслух, но сейчас я была благодарна ему за поддержку».